Глава третья, в которой горбатый дворянин догадывается о своей ошибке. Несколько минут после этой расправы царило молчание. Клинки, безмолвно и заботливо вытертые, были вложены обратно в ножны. Но шум, который предшествовал этому молчанию, и на раскаты голоса латиля, На звон шпаг, к двери, ведущей из зала в кухню, сбежались мэтр Солей и его поварята, а в уличную дверь стали просовываться головы любопытных. Все, остолбенев, разглядывали человека, распростертого на плитах пола, и показывали друг другу на кровь, сочившуюся сквозь маленькие отверстия четырех полученных им ран и растекавшуюся во все стороны. Среди всеобщего молчания прозвучал чей-то голос «Надо сходить за стражниками». Но тот из друзей горбатого дворянина, что первым прибежал ему на помощь и напал на злосчастного латиля сзади, в то время как горбун наносил ему удар спереди, воскликнул «Наоборот, все оставайтесь на местах. Дело касается нас, и мы отвечаем за все. Вы свидетели» что мы всего лишь поспешили на помощь нашему другу Маркизу Пизани, которого этот гнусный головорез Латиль заманил в ловушку. Поэтому не бойтесь ничего. Вы имеете дело со знатными сеньорами, с друзьями господина кардинала. Все присутствующие обнажили головы, но с еще большим любопытством уставились на того, кто стал успокаивать их относительно последствий события, серьезного, но все же гораздо менее редкого в ту эпоху, нежели в наши дни. Говоривший и сам понял, чтобы завоевать доверие присутствующих, нужны были более пространные разъяснения. Не заставляя себя просить, он произнес, указывая пальцем на одного из своих спутников. «Вот». Во-первых, господин Венсан Вуатюр, известный поэт и остроумец, он будет одним из первых академиков господина Карнара, когда господин Карнар создаст свою академию. А пока что он представляет иностранных послов его королевскому высочеству месье. Человек невысокого роста, бодрый, элегантный, краснолицый, одетый в черное, со шпагой, прикрепленной горизонтально, выпятил грудь, слушая перечисление своих титулов, сопровождаемое восхищенным и уважительным шепотом публики. «Далее», — продолжал оратор, — «вот господин Шарль, граф де Бранкас, сын господина, герцога де Виллара, дворянин святой ее величества, королевы матери». «И, наконец, — продолжал он, повысив голос и подняв голову, как боевой конь, встряхивающий своими доспехами, — я, сьор Пьер де Бельгард, маркиз де Монбрион, сеньор де Сукарьер, сын господина герцога де Бельгарда, великого конюшева Франции, главного офицера короны, большого друга покойного короля, Генриха IV и доброго слуги» ныне со славой царствующего Людовика XIII. Если всех этих ручательств вам недостаточно, я могу представить вам только ручательство предвечного отца. А теперь, поскольку вам предстоит труд вымыть пол и похоронить эту падель, а всякий труд заслуживает вознаграждения, вот вам плата. И, взяв со стола кошелек, сьор Пьер де Бельгард, Маркиз де Монбрион, сеньор де Сукарьер бросил его к ногам хозяина крашенной бороды. Из кошелька вывалилось десятка-два луидоров, в то время как Сукарьер отправил четыре свертка по сто пистолей, каждый к себе в карман. Причем этот фокус не встретил возражений маркиза Пизани. Тот, вовсе не желая оказаться замешанным в этой стычке, выскользнул из дома и поспешил удалиться, что при его длинных ногах было нетрудно. Хозяин гостиницы и его поварята были ошеломлены перечислением этих блестящих имен и пышных титулов, а больше всего — звоном золота, раскатившегося при падении на пол. Они почтительно стащили свои колпаки, неловко поклонились, пятясь и сняли обе свечи со стен, чтобы иметь честь посвятить господам-дворянам, которые соблаговолили убить у них человека и оставили кошелек, полный золота. А госпожа Солей, будучи хорошей хозяйкой, поспешила собрать его и спрятать в карман. Причем, надо заметить, без малейшей мысли причинить ущерб хоть в одной кю своему мужу. Брак их был заключен на основе общности имущества. Затем Сукарьер, дополняя торжественность своих слов достоинством жестов, запахнул плащ, Подкрутил усы, сдвинул шляпу на левое ухо и, округлив руки, упругим шагом величественно вышел. Его спутники покинули зал более скромно, но все же, сохраняя на лице высокомерное и решительное выражение, внушавшее уважение толпе. Пока эта троица догоняет маркиза Пизани, сообщим нашим читателям кое-какие подробности о персонажах, только что выведенных нами на сцену. Главным действующим лицом рассказанной нами драмы был, как сказал сукарьер, маркиз Пизани, сын госпожи маркизы де Рамбуе, дочери Жана де Вивона и римской дамы Джулии Савелли. Назвать имя маркизы де Рамбуе значит назвать имя той, что в течение полувека, задавая тон обществу 17-го столетия, заложила основы современного общества. Маркиз Пизани появился на свет красивым, белокурым, белолицым, пряменький, как и пять остальных детей маркизы. И без сомнения вырос бы высоким и хорошо сложенным, ничем не отличаясь от ели и рамбуе, как называли отпрысков этой прекрасной семьи. Но у него в младенчестве был вывихнут позвоночник. Этот несчастный случай сделал его человеком, которого мы видели то есть настолько страшно изуродованным, что на его двойной горб невозможно было приладить керасу, сколько ни обращался он к самым искусным оружейникам Франции и Италии. Это уродство иногда превращало его, родовитого дворянина, наделенного умом и сердцем, в одно из самых злобных и самых скверных созданий на свете, наподобие демона, для кого... Все средства хороши, лишь бы уничтожить то, что молодо и прекрасно. Во время приступов ярости свидетелями одного из них мы были, охватывавших его обычно при очередной любовной неудаче. Он способен был совершить самое черное преступление, постыдное для вельможи его имени и его ранга. Вторым был Венсан Вуатюр, сын виноторговца, страстного игрока в пикет, давшего свое имя Кварту Вуатюра, случил, когда вам выпадут 66 очков, составленных четырьмя картами, образующими кварт. Венсан Вуатюр, оставивший заметный след в литературе 17-го столетия, был не только, как упомянул Сукарьер, докладчиком о послаху его королевского высочества месье Гастона Орлеанского, брата-короля, но и одним из первых, Если не первейшим остроумцем своего времени, он был не высок, но хорошо сложен, изящно одевался, придавал своему лицу наивное, если не сказать глуповатое выражение. Карточную игру любил до такой степени, что после каждой партии, даже если она длилась всего пять минут, вынужден был менять рубашку. Это был фаворит принцесс и красавец той эпохи с которыми он держал себя на короткой ноге. Ему покровительствовала Анна Австрийская. Он был необходим госпоже принцессе, супруге того конде, что опорочил эту семью героев своей безнравственностью, трусостью и скупостью. Воатюр был другом маркиза де Рамбуе, красавицы Жюли Данжен и госпожи де Сенто, находивший его самым приятным и по отношению к женщинам самым галантным из всех остроумцев. Впрочем, он был храбр и без колебаний обнажал ту самую шпагу, что била его по икрам. В числе его дуэлей больше всего шума наделали три. Одна состоялась при ярком солнце, другая при лунном свете, третья при свете факелов Маркис Пизани не мог обойтись без него заставляя участвовать во всех своих и невинных и недостойных приключениях третьим был как объявил Сукарьер, молодой граф де Бранкас дворянин свиты королевы матери Марии Медичи с него лабрюер писал своего Миналка пожалуй если не считать Ла Фонтена, это был самый рассеянный человек 17 века Однажды ночью он возвращался домой верхом, как вдруг бандиты схватили его лошадь под узцы. — Эй, лакей! — крикнул он. — Да отпустите же мою лошадь! Понял же он, что на самом деле происходит, лишь когда ему приставили пистолет к горлу. В день своей свадьбы он велел хозяину гостиницы, где иногда останавливался, приготовить ему постель, так как он собирался там ночевать. — О чем вы думаете, господин граф? — возразил тот ведь вы сегодня утром женились. ха Клянусь честью!» — воскликнул граф. «Это правда! А я и думать об этом забыл!» И, наконец, четвертый в этой компании был Сукарьер. Мы ограничимся тем, что уже сказали о нем, поскольку вскоре по ходу этого рассказа нам представится случай узнать его достаточно хорошо, а пока же мы надеемся, что его манера говорить и действовать смогла дать читателю достаточное представление об этом необычном персонаже. Все трое, как мы сказали, победоносно вышли из питейного зала гостиницы «Крашенная борода», преодолели кто сверху, кто снизу барьер, днем и ночью перекрывавший оба конца улицы вооруженного человека и направились вслед за маркизом Пизани, которого обязательно должны были нагнать по дороге к особняку Рамбуе, расположенному на улице сен тама де лувр на том самом месте, где в первой трети нынешнего столетия мы привыкли видеть здание театра Водевиль. Они действительно догнали его, но только на углу улиц Фруаманто и Крапивной, то есть не более чем в ста шагах от особняка Рамбуе. Услышав шум их шагов, маркиз обернулся и узнал их. Тогда он счел за благо замедлить шаг и, запыхавшийся от быстрой ходьбы, прислонился к тумбе в ожидании друзей. Прибывшие шли друг за другом, как куряции, но не по тяжести полученных ран, а сообразно длине своих ног. Сукарьер, атлет пяти футов, шести дюймов роста, шел первым. За ним следовал граф де Бранкас, совершенно забыв о том, что произошло. Он спрашивал себя, почему его заставляют бежать, сломя голову. Замыкал шествие маленький вуатюр. Хотя ему было всего лишь 30 лет, он обнаруживал склонность к тучности и с большим трудом успевал за сукарьером и бранкасом, оттирая потный лоб. Мрачный взгляд Пизани и его скрючившаяся на тумбе фигура напоминали одно из тех существ, какими причудливое воображение архитекторов XV столетия украшало углы домов. Сукарьер остановился перед ним и, скрестив руки, произнес. — Послушай, Пизани, у тебя прямо бешеная страсть, то и дело бросаться самому и нас втягивать в скверные дела. Вот убили человека. Ничего особенного не произошло. Это был известный сбир, и мы подтвердим, что ты действовал в пределах законной самозащиты. Но если бы я не поспел вовремя и не насадил его на вертел с одной стороны, в то время как ты сделал то же самое с другой, то тебя проткнули бы как дрозда. Подумаешь, — ответил Пизани, — что за беда, если бы это и случилось? То есть как, что за беда? Да. Кто тебе сказал, что я не ищу случая быть убитым? Что мне жалеть? Великолепный костяк? При той приятной жизни, которую я веду, терпя насмешки мужчин и презрение женщин, разве не все равно жить или умереть? А еще лучше было бы никогда не появляться на свет. И он погрозил кулаком небу, скрежеща зубами. — Но если ты хотел, чтобы тебя убили, милый Маркиз, если тебе действительно все равно жить или умереть, зачем было звать на помощь в тот миг, когда шпага Этьена Латиля могла увенчать твои желания? — Потому что прежде чем умереть, — Я должен отомстить. Какого черта? Желая отомстить и имея другом человека по имени Сукарьер, посвящают его в свои маленькие неприятности, а не отправляются искать наемного убийцу на улице вооруженного человека. Я искал наемного убийцу, ибо только он мог совершить то, что мне требовалось. Если бы Сукарьер мог оказать мне эту услугу, я не обратился бы ни к кому, даже к нему. Я сам вызвал бы и убил своего врага. Видеть ненавистного соперника распростертым у твоих ног и бьющимся в агонии слишком большое наслаждение, чтобы отказаться от возможности его получить. Так почему же ты этой возможностью не воспользовался? Ты заставляешь меня сказать то, чего я не хочу и не могу говорить. Ну да, скажи, черт побери. Ухо преданного друга — это колодец, где исчезает все, что туда брошено. Ты хочешь смерти какого-то человека? Выйди с ним на поединок и убей его. Несчастный, — воскликнул Пизани в страстном порыве. — Разве дерутся на дуэли с принцами крови? Вернее, разве принцы крови дерутся с нами, простыми дворянами? Если хочешь избавиться от принца крови, подошли к нему убийцу. — А колесование, спросил сукарьер. Когда он умрет, я покончу с собой. Разве моя жизнь не ужасна? Вот тебе на! воскликнул сукарьер, хлопнув себя полбу. Уж не догадываюсь ли я случайно. Возможно, отозвался Пизане, беспечно пожав плечами. Человек, которого ты ревнуешь, мой бедный Пизане, это не. Ну-ну, заканчивай. Да нет, не может быть. Он всего неделю как вернулся из Италии. Чтобы добраться от особняка Монмаранси до улицы Вишневого сада, недели не потребуется. — Значит, это... Сукарьер заколебался на мгновение, но имя будто невольно слетело у него с языка. Значит, это граф де Море? Страшное проклятие, вырвавшееся у маркиза, было единственным ответом. — Послушайте. — Так кого вы любите, милый мой писанье? — спросил Сукарьер. Я люблю госпожу де Можерон. — Хорошенькая история! — вскричал, расхохотавшись, сукарьер. — А что тебя так смешит в моих словах? — нахмурясь спросил Пизани. — Госпожу де Можерон, сестру Марион де Лорм? — Да, сестру Марион де Лорм, живущую в том же доме, что и ее сестра, госпожа де Ламонтань? — Да, тысячу раз да. — Так вот, мой милый маркиз, Если у тебя только эта причина гневаться на бедного графа де Море, и ты хочешь убить его за то, что он любовник госпожи де Можерон, благодари Господа, что твое желание не осуществилось, ибо тебе, храброму дворянину, пришлось бы испытывать вечное угрызение совести за бесполезное преступление. — Почему это? — спросил Пизани, вскочив на ноги. — А потому что, граф... «Де Морре не любовник госпожи де Мажерон?» «А чей же он тогда любовник?» «Ее сестры, госпожи де «Это невозможно!» «Маркиз, клянусь тебе, что это так!» «Граф де Морре, любовник госпожи де Ты мне в этом клянешься?» «Слово дворянина!» «Но на днях я явился к госпоже де позавчера. Да, позавчера!» «В одиннадцать часов вечера. Откуда ты это знаешь?» «Я это знаю, знаю! Как знаю и то, что госпожа де Можерон вовсе не любовница графа де Море. «Ты ошибаешься, говорю тебе?» «Ну ладно, продолжай!» Я был настойчив. Она мне сказала, что я могу прийти и что она будет одна. Я оттолкнул лакея, подошел к двери ее спальни, и в этой спальне услышал голос мужчины. Я не отрицаю, что ты услышал голос мужчины. Я только говорю, что это не был голос графа де Море. Слушай, да ты меня просто изводишь. Так ты его видел? Да, я его видел. Каким образом? Я спрятался под аркой ворот особняка Леди Гьер, как раз напротив дома госпожи де Мажерон. И? И видел, как он вышел. Видел, как тебя вижу. Только он вышел не от госпожи де Мажерон, он вышел от госпожи де Ламонтань. монтань Но тогда, — вскричал Пизани, — но тогда кто же был мужчина, чей голос я слышал у госпожи де Мажерон? — Ба, Маркиз, будьте философом. — Философом. — Да? О чем здесь так беспокоиться? — То есть как это о чем? «Я беспокоюсь о том, чтобы его убить, если только он не сын Франции». «Чтобы его убить?» «Вот как!» — произнес Сукарьер таким тоном, что Маркиза захлестнула волна странных подозрений. «Разумеется, — ответил он, — чтобы его убить. Причем именно так у всех на глазах, без предупреждения, продолжал Сукарьер все более насмешливо. «Да, да, да, тысячу раз да!» — Ну что ж, — сказал сукарьер, — убей меня, дорогой маркиз, ибо этот мужчина был я. — Ах, негодяй! — закричал Пизани, скрежеща зубами и выхватывая шпагу. — Защищайся! — Об этом можешь меня не просить, милый маркиз, — сказал сукарьер, отскочив назад и встав со шпагой в руке в позицию ангард. — Я к твоим услугам! И вот, несмотря на крики Вуатюра, несмотря на изумление Бранкаса, ничего не понимавшего в происходящем, между маркизом Пизани и сеньором де Сукарьером начался яростный бой, тем более страшный, что вокруг не было другого освещения, кроме полускрытой за облаками луны. Бой, где каждый, и из самолюбия, и из самосохранения, проявил все свое искусство в фехтовании. Сукарьер, отличавшийся во всех физических упражнениях, был явно более сильным и ловким. Но длинные ноги Пизани, его манера делать выпады, всем телом давали ему немалое преимущество из-за неожиданности атак и дальности отскоков. И, наконец, секунд через двадцать Маркиз Пизани издал крик, с трудом прорвавшийся сквозь стиснутые зубы, опустил руку, вновь поднял ее, но тут же выронил шпагу, не в силах держать ее, прислонился к стене и со вздохом осел на землю. «Право же», — сказал сукарьер, опуская шпагу. «Вы свидетели, что он сам этого хотел?» «Увы, да», отвечали Бранкас и Ватюр. «И вы засвидетельствуете, что все произошло согласно правилам чести?» «Засвидетельствуем». «Ну что ж, теперь...» Поскольку я хочу не смерти, а исцеления грешника, отнесите господина Пизани к госпоже его матушке и сходите за Буваром, хирургом короля. Да, в самом деле, это лучшее, что мы можем сделать. Помогите мне, Бранкас. К счастью, до особняка Буе всего шагов пятьдесят. Ах, какая жалость, сказал Бранкас. Прогулка так хорошо началась. И пока бранка с Вуатюром как можно осторожнее несли маркиза Пизани к его матери, Сугарьер исчез на углу Крапивной улицы и улицы Фруаманта со словами «Проклятые горбуны». «Не знаю, что их так бесит во мне. Это уже третий, которого я должен был проткнуть насквозь шпагой, чтобы от него избавиться».